Третья из четырёх. Коридоры превосходят. Глава первая. Лодка вышла из залива на девять грибков, и всё уменьшалось. С вершины утёса, надрывавшийся на веслах Эндер, был едва различим. Спина бугром против мороси, вокруг плещутся серые волны. С каждым взмахом весел лодка продвигалась вперёд лишь на дюйм. Будь мы поблизости, вероятно, услышали бы, как старик жалуется на ноющие кости ардеку, стоящему на корме. Эти двое полдня готовили тело, заворачивали, утяжеляли, несли на плечах по лесистому склону. Но какие слова звучали там, на лодке, что они чувствовали, исполняя от нашего лица этот страшный долг, мы не знали. Мы могли лишь догадываться по почтительной праздности в движениях гребца по бесхитростности, с какой они сбросили труп в воду. Было это так. Еще 20 взмахов, и Эндор перестал грести, положил весла на дно лодки. Ардек перешагнул через скамейку. Он взялся за труп с одного конца, а старик с другого. Лодка покачнулась. Похоже, они условились досчитать до трех. Протащив тело по доскам, они с размаху водрузили его на бортик. Пару мгновений оно лежало там. Бесформенная, завернутая в дешевый турецкий ковер, обмотанная черным целлофаном, перетянутая, как боксерская перчатка. Ардеку пришлось отклониться назад, чтобы лодка не перевернулась. Они коротко переговорили, руки уперты в бока и столкнули тело за борт. Оно было так нагружено шлакоблоками, что сразу пошло ко дну. А потом вдруг лодка заходила ходуном, и старик покачнулся, и Ардек схватил его за рукав, Восстановив равновесие, оба сели. Мгновение мы смотрели, как они качаются на волнах мраморного моря безо всякой причины. Затем директор затянул прощальную речь. «Сегодня у меня нет для вас вдохновляющих слов», — раздался поверх ветра его голос. «Я надеялся, что сочиню несколько строк, способных выразить, сколь важна была эта утраченная жизнь». Но ничего не вышло, и мне перед вами стыдно. Еще вчера среди нас был великий юный талант, а сегодня мы похоронили его. Никакие слова не опишут глубину нашего горя. О том, что такая трагедия произошла в мою бытность директором, я буду сожалеть до конца дней». Некоторое время он молчал, колупает ростью землю. Все гости портмантла стояли на юго-восточном утёсе и глядели в море. Со стороны казалось, будто директор обращается ко всей толпе, но мы знали, что его слова предназначены только нам четверым. В его голосе была почтительная отстранённость, намёк на извинение. «Столь тёмный день не сулит никаких благ», — продолжал он. «И всё же это пришло мне в голову только сейчас», «Мы можем извлечь из него урок!» Проповедовал он с каменистого холмика. Полы длинного черного пальто развивались на ветру. Краткосрочники обступили его полукругом, но мы держались поодаль. Маккини обнимала меня за плечи, Куикман сидел на корточках и гладил собаку, а Пётифер нависал над ним с зонтиком, как неумелый лакей. Чуть примяв кружевные сорняки, я стояла на краю обрыва и смотрела на волны впитывала их мерный ритм и вскоре уже чувствовала, как они разбиваются о берег, даже не вслушиваясь. Ибо в подобные времена мы обращаемся за утешением именно к вам, художникам. Поэты и писатели в наших библиотеках картины у нас на стенах, музыка только искусство способно охарактеризовать смерть. Вот и все, Шу. что мы можем извлечь из этого несчастья. Шу. Ибо все великие творения созданы для тех, кто остался. Для тех, Шу. кто страдает из-за смерти и не может ее постичь. Мне больше нечего добавить, кроме Шу. за Фуллертона. «Спокойся с миром и живи дальше в своих творениях!» «За Фуллертона!» — крикнули все. «За мальчика!» — сказала я. «Щух!» Я попыталась представить, каково это. Прыгнуть, упасть, быть поглощенным морем. Ни облегчение ни более глубокого понимания это не принесло. Маккини потянула меня подальше от края. Давай-ка отойдем, ветер крепчает. Я стояла у нее под крылышком. От ветра нас защищали сосны и кусты. Но он все же увивался у наших лодыжек, перекатывая мелкие камушки. Я отступила назад. Так-то лучше. Краткосрочники расходились, скрываясь среди деревьев. Эндер и Ардек плыли к берегу. Эндер греб все так же устало, но на этот раз лодка скользила куда быстрее. И что теперь? — спросила я. — Не да. знаю. — Гюльджан приготовила особый ужин, — сказал Пётифер. — Все возвращаются в большой дом. — И что же в нём такого особого? — спросил Куикман. — Я просто хотел сказать, что всё это необычно. — Да что ты. — Будет бдение, — вставила маг. — Это директор придумал. Куикман потрепал собаку по голове. «На кой чёрт?» «Ну, должны же они хоть что-то сделать для паренька. Раньше они для него ничего не делали. Какой смысл начинать теперь?» Эти слова, кажется, были обращены к собаке. Она не отходила от Куикмана весь день, а он, в свою очередь, сюсюкался с ней, и стоило ей только попросить внимания. Они его даже не знали. Что они собираются делать? Стоять кружком и выдумывать про него истории? Нелл знала его лучше других. Если она хочет пойти, не хочу, сказала я. Кью правильно говорит, это все показуха. Директору на мальчика наплевать. Я до сих пор ощущала мокрое тело у себя на руках, фантомную боль. День длился мучительно долго, и мне хотелось лишь одного, чтобы он поскорее закончился. Остаток утра я провела у камина в комнате отдыха, наблюдая, как сцепляются языки пламени, надеясь, что если долго смотреть в зыбкий жар, он меня успокоит, сотрет мою память. Но я не могла перестать думать о клейкой ленте, которой был залеплен рот мальчика. Эту ленту дала ему я. Или о кожаном ремне вокруг его шеи, о простом плетеном узоре. Ремень он выиграл у Тифа в нарды. Эти мелочи не давали мне покоя. Они заманили меня на путь бессмысленных рассуждений о том, чем бы все кончилось, если бы мы с ребятами сделали только x если бы я сказала мальчику только «Y», если бы директор предпринял «Z». Я искала логику там, где ее не существовало. По поручению директора мальчика вынесли из домиков в из простыни. Мускульную силу обеспечивали Эндер ардак Куикман остался со мной в комнате отдыха и наблюдал за каждым их движением из окна, пока они не скрылись из виду. Тогда он подошел к дивану, где лежала собака, и принялся вытирать ей брюхо полотенцем. Собака подрыгивала задними лапами, в воздухе разливался домашний мокрый запах. «Все образуется», — сказал он. «Пройдет пара дней, и нам станет легче». Немного погодя, Гюльджан принесла горячего салипа и оставшуюся с завтрака выпечку. Я выпила две чашки салипа и заставила себя немного поесть, а Квикман отдал свою порцию собаке. «Кто-то должен оповестить его родных», — начала я. «И мне все равно, что скажет директор». «Как именно мы должны это сделать?» «Сбежав отсюда, не говори глупостей». «Я напишу письмо» и подсуну его восходящую корреспонденцию. «Ты даже не знаешь, есть ли у него родные. Ты даже не знаешь его настоящего имени. И что ты предлагаешь, Кью? Забыть о нем?» Я была уверена, что уж Квикманта меня поддержит. «Давай мыслить шире», — ответил он. «Только подумай, что ты предлагаешь». Он вынул трубку из кармана и сунул ее в уголок рта. «Не забывай, что парень сделал это сам». Он принял решение. Пусть это звучит бессердечно, но я так это вижу, прости. Директор в чем-то прав. «Вот и ты и начал прогибаться. Превосходно!» «Ты подумай, нел Это один мальчик. Один из бог знает скольких. И ты позволишь ему погубить портмантл? Он вовсе не этого хотел!» «Меня так просто было не переубедить.» Но Квикмана я не винила. В конце концов, труп в ванной обнаружил именно он. И у него было полное право смотреть на вещи, как ему заблагорассудится. А вот директора я простить не могла. Тем утром, в разгар катастроф он держался с каким-то зловещим спокойствием. И он, и Ардек поспешили вслед за мной к домику мальчика. Ардек умчался вперед, а директор отстал и ленивый трусцой бежал позади со старой медицинской сумкой под мышкой. При виде Фуллертона на кафельном полу ванной он преклонил колени. Достав из сумки стетоскоп, он приставил к груди мальчика металлическую головку и выждал один пустой миг. «Ну что?» — спросил Кью, хотя и так знал ответ. Директор покачал головой. Посветив фонариком выпученные глаза Фуллертона, он прикрыл его веки с тем равнодушием, с каким защелкивают замки на портфеле. «Увы, все кончено», — объявил он. Мы должны незамедлительно похоронить мальчика. Он повернулся к Ардаку и дал ему по-турецки какие-то указания. «Адамы Денизе от Абелирмы сын? Вы можете сбросить его в море?» «Каранлик Олмадан от Мэлэис. Надо сделать это до темноты», — ответил Ардак, пожав плечами. «Бен Бутуха Залерим. Я подготовлю лодку». «Что вы собираетесь с ним делать?» спросил Куикман. «Оставлять его на территории усадьбы нельзя, это слишком рискованно». Директор убрал стетоскоп и фонарик в сумку. «Ардек считает, что следует захоронить его в море, нужно переговорить с попечительским советом, но, думаю, так будет безопаснее всего». «Нельзя же просто бросить его в воду». Директор поднялся на ноги. нел давайте будем прагматичны». Он возвышался надо мной, уставившись здоровым глазом в пол. «Это не первые похороны в Порт-Мантле. Люди болеют. Если они отказываются обращаться в больницу, мы не всегда можем им помочь. Есть правило». Он снова обратился к Ардеку. «Яшля, адамдан ярдымал Попроси старика тебе помочь». Затем отряхнул руки и сказал, «Мне надо сделать несколько звонков, прошу меня извинить». «Вы свяжетесь с его спонсором?» Мой голос звучал совсем слабо. «Надо сообщить его родным!» Директор сделал глубокий вдох. «Не уверен, что это кому-то пойдет на пользу». «Конечно, пойдет!» «Вы же не предлагаете нам, как ни в чем не бывало, вернуться к обычной жизни?» Сказал Квикман. Директор повесил сумку на плечо. «Я знаю, вы двое сдружились с мальчиком». «Но что, по-вашему, произойдет, если я расскажу обо всем его спонсору?» «Это неминуемо приведет к утечке информации. Мы не можем контролировать слова и поступки спонсоров. И в наши ворота будут стучаться тысячи людей с расспросами. Мы закроемся. Еще до конца сезона. Простите, но я не подвергну прибежище такой опасности ни ради Фуллертона, ни ради кого-то еще». Во взгляде мы читалось изумление, даже брезгливость. Казалось, он разозлился не меньше моего. «И что вы предлагаете делать, сэр?» — спросил он. «Следовать правилам. Иначе никак». «Бунин и чин экстра-эдэме герекир-бэй фэнди». «За это потребуется дополнительная плата», сказал Ардек, остановившись в дверях. Директор многозначительно посмотрел на него и кивнул. Затем Прошарков к нам умиротворяюще заговорил. Никто не хотел, чтобы все так вышло. Но мы должны быть готовы к любым происшествиям. Вы знали, чем рискуете, когда сюда ехали. И вот, под конец этого злосчастного дня, мальчика швырнули в море, как рыбьи потроха а у меня осталось лишь мертвящее чувство в груди, стыд, который, казалось, никогда не пройдет. Похоронная речь директора была насквозь фальшивой. Уж лучше бы слово предоставили мне, чтобы я сказала. Не считая парочки подробностей, которыми мальчик со мной поделился, о повторяющихся снах, о японских иероглифах, о том, как он слушал пластинки у дедушки, я ничего не знала о его жизни». А он не заслуживал, чтобы о нем говорили в полутонах. Небо весь день хмурое, все больше темнело. Я взяла мак под руку, и она увела меня с утеса. Над кронами деревьев показался особняк. Какой уродливой серой громадиной, какой грязной помойкой смотрелся он под дождем. Назар промчалась мимо и скрылась в кустах. — Похоже, время кормежки, — сказал Петев, ршагавший позади нас. Хоть кто-то еще способен мыслить ясно. «Заткни, Стив», — сказала Мак. Я просто хотел чуток развеять уныние. Мы находились в каких-то ярдах от поляны, где росли мои грибы. Она была сразу за рощицей по левую руку от нас. И при мысли о ней у меня все сжалось в груди. Когда мы вышли из сосняка, я увидела, что возле домиков нас поджидает директор. Я не хотела с ним разговаривать, но он топтался на месте с таким официальным видом, будто принёс документы на подпись. Назар подбежала к нему и, принюхиваясь, стала кружить у его ног. Зонтика при директоре не было. «Давай свернём», — шепнула ямак «Уверена?» Она повела меня в сторону, но директор поспешил нас перехватить. «У вас не найдётся минутки?» — спросил он. «У вас обеих». Тут как раз подоспели Тиф и Кью. «Что сейчас будет в большом доме?» спросил Кью. Я попросил Гюльджан приготовить её фирменные кёфте, сказал директор. В честь мальчика. Если вы устали, присоединяться к нам не обязательно. Сегодня был трудный день. У Кью пропал аппетит, сказал Тиф. А я вот не прочь. Как вам будет угодно. Повисла неловкая пауза. А теперь, если вы не против, могу я ненадолго украсть у вас дам? «Они нам не принадлежат», — ответил Куйкман. «Все нормально», — сказала я. Тиф Кью двинулись дальше, и собака потрусила за ними. Когда они отошли, директор сложил руки на груди. «Знаете, я начинал сомневаться, действительно ли попечительский совет понимает, как устроено наше прибежище. Но в вашем случае, макини они доказали, что я не прав». «Я не совсем понимаю вас, сэр. Похоже, наши просьбы все-таки были услышаны. Вам позволят остаться. Серьезно? О, это... Господи боже, спасибо. Я рад, что они опомнились. Директор соскреб тростью грязь с ботинка. Я взял на себя смелость отменить сегодняшнюю читку пьесы, надеюсь, вы не возражаете. Мы все равно бы ее отменили, сказала маг, сложившихся обстоятельствах. Но правда, сэр, спасибо вам большое. Я знал, что вы поймёте. Могу я жить в своей прежней комнате? Почему нет? Прищурившись, он посмотрел на особняк. Если только вы сами не пожелаете переселиться. Я не хотел бы держать вас там против воли. Нет-нет, комнаты я довольна. Ей удалось приглушить ликование в голосе, но оно растекалось по лицу, приподнимая уголки губ, расцвечивая пятнами кожу. Это всё изменит, сэр. Вы даже не представляете. Глядишь, скоро и пьесу допишу. Не сомневаюсь, что вы с пользой проведёте время. Директор достал карманные часы и, прикрыв их рукой от дождя, откинул крышку. Вы так ничего и не сказали, Нелл. Я думал, вы будете благодарны, услышав хорошие новости в этот печальный день. Он так безжалостно избавился от Фуллертона, что эта внезапная смена курса не внушала мне никакого доверия. Похоже, он хотел задобрить, нас утихомирить, пока мы не начали выкрикивать имя мальчика с крыши или в случае Мак рассказывать друзьям на Большой Земле, чему она стала свидетелем в порт -Мантле. «Я рада, что Мак разрешили остаться», — сказала я. «Если вы это хотели услышать». Нелл переутомилась. Извиняющимся тоном сказала Мак. «Я провожу ее домой». «Да, у нее и правда». «Усталый вид!» «Все в порядке», — сказала я. Мак хотела увести меня, но я не двинулась с места. Сил у меня было предостаточно. Не сомневаюсь, их внезапное решение никак не связано с тем, что вы бросили мальчика в море. «Нелл!» — одернула меня Мак. Солба директора бородавкой свисала капли дождя. «Члены совета тоже бывают неправы». Они признали свою ошибку, и, думаю, не следует задавать вопросов, если нас устраивает исход. Вы так не считаете?» Маг потянул меня за рукав. Повернувшись к нам спиной, директор закинул трость на плечо. «Рекомендую вам, вам обеим, хорошенько отдохнуть», бросил он, зашагав по дорожке. «Так директор прописал». Ложиться спать не было смысла. Но поскольку все пошли в столовую, якобы скорбеть, в особняк возвращаться тоже не хотелось. Я приняла душ и снова переоделась. Вся моя одежда, казалось, была пропитана воспоминаниями. Навела порядок в мастерской, вымыла кисти с мастихинами и разложила по местам материалы. Затем заварила чашку чая и присела на диван отдохнуть. И, должно быть, слишком сильно запрокинула голову, потому что проснулась уже затемно при свете лампы с остывшим чаем в руках. Растопка для печки у меня закончилась. Она хранилась в кладовой большого дома, и я знала, что утром Эндер восполнит мои запасы. Но из-за дождя вечер выдался промозглым и грозил простудой. Нужно было согреться. Комната Эндера находилась на первом этаже. Тесная коморка с узкой кроватью и раковиной за муслиновой шторкой. Дверь была заперта, на стук никто не отвечал. Сверху доносились какие-то звуки, и я поднялась по лестнице посмотреть, нет ли его в столовой или на кухне. Но увидела только Линдо, испанца, и парочку других краткосрочников. Они играли в шаффлборд за нашим столом и сильно шумели. Заметив меня, Линдо сделал знак, и они притихли. — Все нормально? — спросил он. Все уставились на меня. Я с трудом узнавала их лица. Тупые, дряблые, глумливые. «Я ищу Эндера», — ответила я. «Что вы делаете за нашим столом?» Испанец пожал плечами. «Стол нужен нам для игры». Он спокойно встретил мой взгляд. «Эндера здесь нет, мы его не видели. Передать ему, что вы его искали». Прилавки были завешены дверь на кухню заперта. «Нет, не надо». Линдо кивнул и вернулся к игре. С минуту я топталась у входа в столовую в надежде, что Эндер покажется на лестнице или в конце коридора, но он так и не появился. Да и во всем особняке не было никакого движения, будто после особого ужина Гюльджан всех так разморила, что они отправились спать. Комната Квикмана находилась по правую руку от лестничной площадки, напротив библиотеки. Я редко беспокоила его, когда он был у себя. Из нашей четверки он ревностнее всех оберегал свое жилище И проще было подождать, пока он сам придет в столовую, чем пытаться выманить его из комнаты. А если за обедом или ужином его не было, мы понимали, что ему хочется побыть одному. Но на этот раз я не стала считаться с его желаниями. Я подошла к двери и постучала. Кью открыл в ту же секунду. Я едва успела отвести руку. Вздернув подбородок, он выглянул в щелочку. «Так и думал», — сказал он, широко отворяя дверь. Комната изменилась с тех пор, как я заходила сюда в последний раз. Не так завалена вещами. Но и что-то еще. Заметив мое замешательство, Квикман ткнул большим пальцем в сторону письменного стола. Стол раньше стоял у окна. Так быстро приелся пейзаж. Полезно время от времени менять картинку перед глазами. Он уселся на деревянный стул на колесиках, И принялся теребить высокую спинку, где недоставало нескольких прутьев. Да и птицы отвлекают. Если долго на них пялиться, у них появляются характеры. А теперь едва подниму голову, вижу себя в зеркале. Один взгляд на эту рожу действует как доза слабительного. Подтверждаю. Он почти улыбнулся. Свет в комнате был приглушенный, как в букинистической лавке. Зажженная лампа освещала пустой стол. «Ты не работаешь?» — спросила я. «Не могу же я одновременно писать и развлекать гостей. Я не Гертруда Матью Стайн». В прошлый раз, когда я заглядывала в эту комнату, а было это много сезонов назад, на тумбочке у кровати лежала стопка листов, рукописные с загибающимися краями, придавленные тусклой медной фигуркой. По толщине эта стопка могла сравниться со шлакоблоком. Теперь она была в четыре раза тоньше, а сверху стоял стаканчик айрана с наполовину оторванной фольгой. «Я искала Эндера», — сказала я. «Не хотел тебе мешать». «Понятия не имею, где он, но я рад, что ты зашла». Перебирая ногами, он крутанулся на стуле и подъехал к комоду. Открыв верхний ящик, он достал оттуда какой-то сверток. «Весь день не могу сосредоточиться. Я пытался уснуть, но такого беспокойства не испытывал со времен войны». «Ты был на фронте?» Я всегда подозревала, что Кью где-то служил, но не ожидала, что он заговорит об этом сам. Мужчинам его возраста, вернувшимся с войны, была свойственно обреченная молчаливость, в которой слышались отголоски воспоминаний, слишком шокирующих, чтобы о них рассказывать. Он со вздохом кивнул. Да, был. В саперах. Участвовал в боевых действиях в Неймегене, затем получил ранение. Прострелил себе ногу, если быть точным. Так что не смотри на меня влажными глазами, я никакой не герой. Квикман подкатил к столу и начал разворачивать сверток. Это была футболка, бледно-голубая, заскорузлая подмышками, а внутри лежали карточки. Целая стопка карточек, соединенных клейкой лентой. Кое-где чернила смазались, но и иероглифы все равно можно было разобрать. «Откуда они у тебя?» спросила я, подойдя поближе. Квикман опустил взгляд на карточки. Взял со стола мальчика, пока ты ходила за директором. «Почему?» Я и сам себя спрашиваю. Наверное, из чувства долга. Пусть даже... Квикман вынул из кармана трубку и сунул ее в уголок рта. Пусть даже мы были едва знакомы. Господи, Нелл, я не знаю. Когда держишь кого-то вот так на руках, такого юного и уже мертвого... У тебя это не проходит бесследно. У меня было ужасное чувство, будто я его подвел. И тут я увидел карточки и решил их забрать. При свете настольной лампы карточки с каракулями были похожи на экспонаты из музея древностей. Я все еще не знала, что там написано. Ты перевел их? Частично. И? Они очень странные как и сам мальчик, по правде говоря. Куикман взял карточки в руки и стал листать. «Взять хотя бы вот эти. Текст похож на рекламу, что-то вроде памятки о здоровье населения от Объединенной фруктовой компании. Я не шучу. Я старался как мог, но в самом языке статьи есть что-то неуклюжее. Посмотрим, что ты на это скажешь». Он достал из ящика стола желтый блокнот с карандашными записями и, вынув трубку изо рта, начал читать. «Как добавить жизни вашим годам?» Многоточие. «И годы к вашей жизни?» Восклицательный знак. Вы наверняка замечали это на примере своих знакомых. Одни люди в 60 или даже в 70 лет успевают больше и получают от своих занятий больше удовольствия, чем иные в 50 или даже в 40. Восклицательный знак. Велика вероятность, что, внимательно поднаблюдав за ними, вы извлечете парочку ценных уроков, Они выбрали себе правильных родителей. В скобках это как-то связано с наследственностью или с родословной, не уверен насчет этого слова. Работа приносит им радость. В скобках тут уже связь очевидна. Быть может, вы обнаружите, что люди, которые живут дольше и счастливее других, потребляют правильные продукты в достаточных количествах. По словам ученых, возможно, здесь просто врачи, но ученые больше подходят по смыслу. Сбалансированная диета может буквально затормозить процесс старения. Затормозить? Звучит как-то по-американски, тебе не кажется? Постой, я потерял место. А это значит много белка, строительного материала для поддержания вашего организма в исправном состоянии, витамины и минералы, чтобы ваши глаза блестели, волосы и кожа оставались здоровыми, многоточие, а мысли позитивными – высококалорийная пища, топливо, которое даст вам заряд бодрости и жизнерадостности. Кью широко раскрыл глаза. «Не уверен, что тебе надо слушать дальше». «Это еще не все?» — спросила я. «Это только начало». Прочистив горло, он перелистнул страницу. «Из этого не следует, что вы должны есть много. Наоборот, чем старше мы становимся, тем меньше нам требуется еды». Возьмите, к примеру, банан. Возьмите его, восклицательный знак. Очистите его, съешьте его, восклицательный знак. Он сытный и питательный. В нем содержится сбалансированный запас витаминов и минералов, а также сахар природного происхождения, полезный источник энергии. Нарежьте банан в миску и добавьте молока, многоточие. Вы получите белок, столь необходимый для исправной работы всего организма, а заодно... Не знаю, есть ли такое слово кости строительный возможно, речь про рост костей, кальций. Мега-просто приготовить. Тоже довольно по-американски. Мега-просто съесть, мега-просто переварить. Между прочим, врачи рекомендуют употреблять бананы при сильных расстройствах пищеварения. Не обязательно быть очень голодным, в скобках, или даже очень старым, чтобы побаловать себя этим незамысловатым перекусом, восклицательный знак. И дальше слоган. «Объединенная фруктовая компания. Здоровье и удовольствие с правильным разнообразным питанием». Куйкман бросил блокнот на стол и снова вцепился зубами в трубку. «Если ты знаешь, что это, с радостью послушаю. Я вот не имею ни малейшего представления, кем же был этот парень, если в голове у него творился такой цирк?» Ответов у меня не было. «Не знаю». Но мы явно могли сделать для него больше, пока он был жив. Кью промолчал. «Ты перевёл что-нибудь ещё?» Он вздохнул. Примерно половину карточек. Там была реклама Кадиллака, энциклопедии Британика и слуховых аппаратов «Зенит». Официально заявляю, я ни хрена не понимаю. «Продолжай, ладно?» — спросила я. «Это всё, что у нас от него осталось». «Хорошо». Ю поскреб бороду и откинулся на спинку стула. Я за что угодно ухвачусь, лишь бы отвлечься. А, впрочем, он выпрямился и повернулся ко мне лицом. Остались ведь не только карточки. Он пришел сюда с полным мешком вещей. Наверняка нам удастся выцепить что-нибудь еще. Разбитое окно в домике Фуллертона было заколочено фанерой. «На время!» — сказал Эндер. Я заказать завтра стекло. Он отпер дверь и включил верхний свет. Мастерскую окутало туманное люминесцентное сияние. Я старалась не смотреть в ванную, где отпечаток мальчика все еще хранился в пространстве. Точно оптическая иллюзия. В воздухе стоял резкий запах хлорки. Бетонный пол был сухой. С кровати сняли постельное белье. Гитару убрали на шкаф. «А что с лампами?» — спросила я, заметив, что они выключены из розеток. «Для безопасности», — ответил Эндер. «Надо сначала проверять». В глубине комнаты стоял чертежный стол, такой же, как у Пётифера, только угол наклона побольше. На стенах ни памятных снимков из семейного альбома, ни вдохновляющих репродукций, ни вырезок из журналов, какие висели в других мастерских. Материалы для рисования на большом рабочем столе были довольно скудны — Несколько цветных ручек и карандашей, баночка красной туши, баночка синей туши, грифель и промокательная бумага. «Я скоро прийти, окей?» — сказал Эндер. Я кивнула. «Спасибо». И тут же спохватилась. Нельзя отпускать его, не добившись ответов. «Постойте, Эндер!» — он уже стоял на пороге. вот evet. Да». «А вы не находили записку, когда делали уборку?» «Извините, мой английский...» «Записку». Я показала жестом «Левая рука бумага, правая ручка». «Мальчик оставил записку». «Фуллертин?» «Да, Фуллертон». Старик пожал плечами. «Ничего такого не был, не думаю». «Вы уверены?» «Да, очень». «Она не у директора?» Он замотал головой. «Нет, нет! Ничего такого не был!» Я весь день обдумывала обстоятельства смерти мальчика и пришла к выводу, что ничего нельзя принимать на веру. Все вели себя так, будто он покончил с собой. Даже Квикман до недавних пор в этом не сомневался. А я подозревала неладное с самого начала. Я видела, что с мальчиком делает лунатизм, как влияют на него эти кошмары, и допускала, что он мог забраться в ванну во сне. Возможно, это был несчастный случай. «Я могу идти?» спросил старик. «Да, я быстро». «Я скоро прийти за вами, запирать дом. Растопку оставляю у вашей двери, окей?» Я кивнула. Частота вокруг настораживала. Комнату будто насильно привели в порядок, а вещи мальчика разложили по местам с какой-то уж очень нарочитой добросовестностью. Оттащив стул к шкафу, я достала гитару. Деревянный корпус влажный, в тёмных разводах. Когда я провела большим пальцем по струнам, раздался немелодичный звук. Тонких струн не доставало, как и белых колков, на которые они были намотаны. Положив гитару на кровать, я услышала, как что-то перекатилось внутри. Я перевернула её и потрясла, ожидая увидеть колки, но вместо них на матрас выпал жетон. Всё в нём было знакомо — прорезь посередине, фальшивое золотое покрытие, стёршееся в тех же местах. Но, разглядев его получше, я поняла, что это не жетон на паром. На нём не было рисунка. Так вот, чем мальчик крутил у меня под носом, когда я пришла к нему насчёт разбитого окна. Я почувствовала странное негодование из-за того, что он меня обманул, затем устыдилась своей наивности. Чертежный стол не вписывался в комнату, будто его притащили из чужой мастерской. Я включила лампу в розетку, и она отбросила на столешницу гнетущий свет. На блестящей поверхности видны были отпечатки пальцев, следы карандаша и эластика. На узкой подставке стояли листы. Бумага плотная, с изящной текстурой, недешевая. Не считая первой страницы с нарисованным от руки прямоугольником, все листы были чистыми. Я поднесла их к лампе и посмотрела на просвет, надеясь разглядеть продавленные контуры слов, а увидела кое-что другое. Оттиск рисунка, слабеющий с каждой страницей. Я выбрала лист, где следы были отчетливее всего, и стала натирать бумагу боковой стороной грифеля. Понемногу из непрокрашенных борозд складывалось изображение. Оно состояло из четырех прямоугольников около дюйма в ширину, и двух-трех дюймов в высоту. В каждом помещался контурный рисунок, крупный план мужского лица. Рисунки иллюстрировали постепенное озарение, задыхающийся гнев, узнавание, смягчающиеся черты, слезы. Даже по этим негативам было видно, что наброски потрясающие. Чистые линии, тонкие перистые штрихи словно выхватывали характер мужчины из пустоты, Я уже видела этот напористый стиль, только не помнила где. В нём были мрачность, энергичность деталей. У мужчины было мускулистое, без возраста лицо, мышцы шеи обозначены перекрёстной штриховкой. Он словно был вырезан из дерева. Сверхчеловек, только какой-то измотанный, хрупкий. Внизу страницы стояла подпись «Л», что-то похожее на «Н», а дальше неразборчивые зигзаги. Я отложила рисунок и стала рыться в буфете. Если не считать шишки, точилки для карандашей и трёх красных медиаторов, он был пуст. В чулане я обнаружила ветровку и холщовый мешок, наполовину забитый непросохшей одеждой. Была там и фуфайка в чёрно-жёлтую полоску. Я обыскала карманы во всех джинсах, но нашла только скотавшийся ворс. В ящике для носков обнаружились авторучка и римская монета, горстка ракушек и черепашка Пётифера из камфорного дерева. Не удержавшись, я завела её и пустила кружить по полу. Она заползла под комод, откуда её было уже не достать. На тумбочке у кровати лежал Геккель фин в мягкой обложке, взятой из библиотеки особняка. На заднем форзе состояла директорская печать, а трёхсотая страница была заложена зубной нитью. Я обшарила все укромные места, от полости под кроватью до полки над окном, и даже заглянула в печку, заметив, что решётка немного сдвинута залы в печке не было, а ведро для угля стояло почти пустое. Зато за дымоходом обнаружилась зажигалка Куикмана. Я чиркнула колёсиком, но оно даже искру не высекло. Возможно, зажигалка не работала уже давно. Оставалось обыскать ванную, но я не могла заставить себя туда вернуться. Спрятав рисунок и безделушки к себе в сумку, я вышла из домика. Деревянный ящик, верхом на котором Фуллертон исписывал карточки, До сих пор валялся на дорожке. Я присела на него и попыталась взглянуть на всё вокруг глазами мальчика. Заболоченная выцветшая лужайка, голые кости гранатовых деревьев. Весной, когда среди сосен цвели олеандры, а все оттенки фиалкового заката казались новыми и неизведанными, это был чудесный уголок. Отсюда, устроившись на стуле, лучше всего было наблюдать за цаплями в небе. Зима его изуродовала. Я приставила ящик к стене и отправилась домой. Почва была топкой, куда ни ступи, поэтому я не сходила с дорожки из древесных опилок, которую насыпал Ардек. Она вела не к моему домику, а в противоположном направлении, к особняку, где соединялась с бетонной дорожкой. Но вскоре с веранды, где сидели краткосрочники, послышался заливистый смех, и от одного этого звука мне стало тошно. Свернув с дорожки, Я побрела к своему домику напрямик по траве. Глинистая почва под ногами была вязкой и засасывающей. И мне вспомнилось, как она липла к пальцам Фуллертона в его первый вечер. Не найдя спичек, он принялся рыть ее руками и бросать в старый бак. Комья грязи звенели, а железо, как монеты. И тут я остановилась. Затем так резко развернулась, что ноги чуть не выскользнули из ботинок, тонувших в грязи. Ржавый бак, стоявший у мальчика под окнами, никуда не делся, только покосился и осел. Вокруг большая лужа. Когда я перепрыгнула через нее, подошвы заскользили, и пришлось ухватиться за края бака, чтобы не шлепнуться в грязь. Я попыталась поднять бак, но землю внутри него спрессовало дождем, и его было не сдвинуть с места, он даже не покачнулся. Оставалось только одно — выгребать землю, пока бак не опустеет настолько, чтобы его можно было перевернуть. Я принялась черпать землю голыми руками и бросать через плечо. Когда пальцы заныли от боли, я сдалась. Я хорошенько пнула бак, и он накренился. Тогда я потащила его к деревьям, пропахивая борозду, которая мгновенно заполнялась водой. Почва под соснами была не такая влажная. Я прокинула бак на землю, и его содержимое вывалилось наружу. Из-за комьев грязи выглядывала пестрая мокрая масса. Стопка журналов размером с Reader's Digest. Я осторожно откопала их. Первый журнал, который я достала, был забрызган грязью. Страницы затвердели, но обложка по-прежнему глинцевито блестела, чуть маслянистая на ощупь. Я отряхнула ее. Это оказался не журнал. С обложки на меня огрызнулся искусно нарисованный юноша с голым торсом и заплетенными в косы волосами. Руки в стальных наручниках скрещены на груди, С зубов, подобно тросам, свисают нити слюны на языке черный ключик, как от музыкальной шкатулки. Это был комикс. Манера исполнения безупречная и уже знакомая. Внизу та же ломаная подпись, что и на рисунке, который я нашла в мастерской. Я протерла обложку, чтобы получше разглядеть название. У меня стиснуло сердце. Эклиптика. Я будто увидела свое лицо на чужом семейном портрете. Заглавие стилизованное, с металлическими заклепками, но имя и фамилия автора — мальчика, вырезанное из обложки бритвенным лезвием. Несмотря на то, что комикс превратился в размокшее месиво, я ощущала с ним странное родство. Кем бы ни был, Фуллертон... Он остался на этих страницах, не только его талант и труд, но и каждая причудливая форма, когда-либо мелькавшая в его воображении. Я должна была сберечь этот комикс и все другие комиксы, валявшиеся в грязи. Вдали послышались шаги и тихий напев. По дорожке, что вела из особняка, шел Эндер, мурлыча себе под нос. «Хей, Гулу, хеле, хеле, Гулу!» Нельзя, чтобы он меня увидел. Я принялась подбирать комиксы и совать их под куртку. Три штуки, четыре, пять. Когда мне уже некуда было их запихивать, я заметила еще один. Это был последний. Я разровняла ботинками землю, и тут среди грязи и мусора проступил бордовый квадратик. Паспорт. «Киз Гулу, Хэле-Хэле Гулу». Паспорт пострадал не сильно, промок, но не испортился. Он раскрылся у меня на ладони на странице с фотографией — И снова настоящий Фуллертон, гражданин в Великобритании. На снимке он выглядел ничуть не младше, чем вчера. Все те же тусклые волосы, только лицо усыпано прыщами. Фамилия вымарана. Имя вымарана. Дата рождения. Бумага повреждена. Я бросила паспорт в сумку и скрылась среди деревьев.